В этот день после завтрака, когда госпожа де Ла Моль попросила Жульена передать ей брошюру, которую принес ее священник утром, он, доставая ее с консоли, уронил старинную голубую вазу, чрезвычайно безобразную. Госпожа де Ла Моль вскочила с криком ужаса и подошла рассмотреть обломки своей любимой вазы. «Это была японская ваза», — говорила она. Она досталась мне от моей тетки, Аббатисы Шельской. Она была подарена голландцами регенту, принцу Орлеанскому, подарившему ее затем своей дочери. Матильда подошла вместе с матерью и казалась довольной тем, что разбили вазу, которую она находила чрезвычайно уродливой. Жюльен стоял молча, но не слишком взволнованный. Мадмуазель Деламоль очутилась совсем близко от него. «Эта ваза, — сказал он ей, — погибла навеки. И то же произошло с чувством, которое когда-то царило в моем сердце. Прошу вас извинить меня за все безумства, которые оно заставило меня проделать». И он вышел. «Можно подумать», — сказала госпожа де Ламоль после его ухода. что господин Сарель очень доволен и горд тем, что он сделал. Эти слова поразили Матильду. «Правда», — подумала она, — «моя мать верно угадала. Это как раз то, что он чувствует». И только теперь она перестала радоваться сцене, которую она ему устроила накануне. «Ну что ж, все кончено». — сказала она себе с видимым спокойствием. — Это будет мне уроком. Эта ошибка ужасна, унизительна. Она придаст мне мудрости на всю оставшуюся жизнь. — Почему я не сказал правды? — думал Жульен. — Почему любовь, которую я чувствовал к этой сумасбродке, все еще меня мучает? Эта любовь не только не потухла, как он надеялся, но, наоборот, возрастала с ужасающей силой. Она сумасшедшая, это правда, — думал он. Но разве она оттого менее очаровательна? Возможно ли быть прекраснее? Разве не соединилось в ней все, что есть самого восхитительного в самой утонченной цивилизации? Эти воспоминания о прошлом счастье овладели всем существом Жульена и вскоре побороли все доводы разума. Напрасно борется разум с подобными воспоминаниями. Его суровые попытки только увеличивают их очарование. Спустя сутки после того, как он разбил японскую вазу, Жульен был положительно одним из самых несчастных людей на свете.